Глава тридцать девятая. Некоторое время спустя из плотной пелены выступила одинокая фигура. Посеребренный доспех, глухой шлем-горшок на голове, м е ч в ножнах. У м р у н о в Бернгарда не всегда можно было отличить одного от другого, но уж этого-то в с е в о л о д признал сразу. Еще бы, имелись характерные приметы. Давно, целую вечность назад, он застал этого рыцаря у дверей Эржебет. От белого орденского плаща с отхваченным краем после ночной битвы правда остались лишь рваные обвисшие на плечах п л о ч ь я будто подрезанные крылья. Зато р а с с е ч е н н а я перчатка на левой руке некогда перехватившая клинок в Севолода никуда не делась. И на груди вон знакомая рваная кольчуга. Грубо перехваченная старым, под р ж а в е в ш и м уже проволочным швом, в который упирается тот самый клинок. На правом боку мертвеца виднеется, впрочем, и с в е ж и й след от упырных и когтей, которого прежде не было. Кольчужные звенья выдраны вместе с к л о к о м стеганого поддоспешника. Правда, до мяса у Мруна темные твари добраться не успели и пустить серебряную водицу из жил покойника не смогли. Что ж, Бернгард это исправит. Магистр подступил к рыцарю Мруну, извлек из ножен меч, распорядился: сними шлем, брат Арнольд. Мертвый рыцарь подчинился беспрекословно, только сначала снял латные перчатки, одну, вторую, так удобнее совладать с ремнями, крепившими шлем к доспеху. Обнажившиеся руки были, да, не совсем человеческими они были. кожа сухая, как старый пергамент и пятнистая, т е м н о с е р ы е цвета дыма пожарищ пятна лежат в н о на слой друг на друге, словно драконья чешуя. Ногти те и вовсе черные. Глубокий порез на левой ладони стягивают грубые стежки суровой нитки. Вокруг шва тоже черным черно. От раствора адского камня, излившегося наружу, надо полагать. Избавившись от перчаток, Карнольд Тот, кто когда-то был братом Арнольдом, отстегнул и снял шлем, оставшись в толстом войлочном подшлемнике и наброшенном поверх к о л ь ч у ж н о м капюшоне. Зажал железное ведро со смотровой прорезью под мышкой, замер в ожидании дальнейших команд. Однако же все в о л о т в миг забыл о руках мертвеца. Что там руки по сравнению с этим? Прежде он не видел лиц Бернгардовых воителей и Умрунов, укрытых броней. Теперь вот увидел, и лучше бы было оставаться в счастливом неведении. Сама маска смерти смотрела сейчас на него без всякого выражения, без эмоций, только не бледная, не желтая, не восковая, как у обычных покойников, опять-таки пятнистая, дымчато серая, темная. Заострившиеся черты впалые щеки, но больше всего, конечно, поражают Ужасают глаза. Белки вон уже и не белки вовсе, сплошь п о д е р н у т ы й голубоватой пленкой. И зрачки. Да уж, зрачки. Мертвые, пустые. Только где-то в самых глубинах едва-едва угадывается алчный блеск. Хорошо знакомый, слишком хорошо. Так блестят глаза упырей. Неутолимая жажда крови порождает такой блеск. Сейчас-то она придавлена волей властителя, поднявшего это существо из каменного саркофага. Но что будет, когда незримая узда вдруг ослабнет или исчезнет вовсе? Не удивляйся, Русич, смятение Все в о л о д а не укрылось от пытливого взгляда Бернгарда. И не пугайся. Темнеющая кожа и синеющие глаза – это обычное явление, когда вместо крови по жилам течет жидкое серебро. И когда ток вместо жизни. Бернгард кивнул. Трансформация моих серебряных рыцарей только начинается, но со временем ток изменит их облик до неузнаваемости. Я ведь уже рассказывал тебе. в Спомни, сколь сильно разнятся пьющие и оборотаи. А ведь одни произведены от других. в с е в о л о д посмотрел в темно-серое, почти черное лицо мертвого рыцаря. Я помню Бернгард, я все помню, и я понимаю, что с людьми, которых ты отнял у смерти, рано или поздно произойдет нечто подобное. Мне просто странно, что белый металл так сильно темнит человеческую суть. Магистр пожал плечами. Темное, светлое. В этом мире, как и в любом другом, все относительно, Русич. А на границе миров так и подавно. Но сейчас у нас нет времени на отвлеченные диспуты. Бернгард вновь обратился к неподвижному и безмолвному мертвецу. Капюшон тоже сбрось, брат Арнольд, и коротко в сторону в с е в о л о да. Зачем по напрасну тупить лезвие? Верно, не зачем. Негромко звякнув гибкими стальными звеньями в серебряной отделке, кольчужный капюшон скользнул за спину у Мруна, зацепив при этом и стащив с головы подшлемник. Теперь только длинные волосы мертвеца, потемневшие, косматые, высохшие, ломкие, прикрывали худую шею, торчавшую из затянутого ворота кольчуги. Но ведь волосы мечу не помеха. Подойди к воде, брат Арнольд, потребовал магистр. Ближе. Еще ближе, вот так. у м р у н встал на массивном плоском валуне, уходящем в озеро, как некогда стоял сам в с е в о л о д с обнаженным мечом, намереваясь проткнуть посеребренной сталью маслянистую муть под прозрачным слоем, как стояла на берегу м а т ь р Жебет ведьма Величка с острым осколком камня, занесенным над рукой, в которой пульсировала древняя кровь. Но у тевтонского брата не было сейчас в руках ни меча, ни камня. Зато по жилам Арнольда текло жидкое серебро. Склони голову, приказал ему Бернгард. Рыцарь повиновался. Опустившись на одно колено, мертвый человек склонился перед мертвыми водами, как перед п л а х о й Ниже, еще. В памяти всплывала еще одна картина, виденная в с е в о л о д о м глазами Эржебет. Казнь Велички, которой Бернгард срубил голову надозером. Обессиленная, обескровленная ведьма мать тогда не могла противиться, но этот-то может, если захочет. Только не хочет и не противится. Невероятно. Такая покорность. Такая покорность. Колено п р е к л о н е н н ы й рыцарь стоял неестественно спокойно, почти торжественно. будто дожидался не глава отсечения, а повторной аккалады. Примечание автора: аккалада обряд посвящения в рыцари. Только отражение Арнольда заметно подрагивало в нервной ряби неуспокоившегося озера, и что любопытно перевернутое отражение, вверх ногами, как и отражение в Севолода, не как отражение черного князя во б л и ч ь и тевтонского магистра. А ведь по большому счету оба они и Бернгард и Арнольд нечесть, оба кровопийцы. Только один уже прошел через мертвое озеро и признан за своего, другой нет. Все относительно, Русич. На границе миров так и подавно. Магистр опять заметил волнение Всеволода, спросил неожиданно: "Желаешь сделать это сам?" Насмехается. предлагает всерьез. Вообще-то Арнольд был в числе тех, кто устранял т в о и х воинов, охранявших Аржебет, пояснил магистр. Все-таки он говорил вполне серьезно, без тени насмешки. Вот оно как. с е в о л о д нахмурился. Один из тех, кто устранял, убивал, и с п е в а л если уж быть точнее. А ты п о м н и т с я ж а ж д а л м е с т Ирусич. Сейчас у тебя есть прекрасная возможность поквитаться. Давай, порадуй сердце, отведи душу. с е в е л о д вспыхнул, сглотнул вставшую вдруг сухим комом слюну. Да, признаться, соблазн был, но еще больше было отвращения. Много ли радости он доставит своему сердцу и успокоит ли он душу, собственноручно отрубив голову ходячему трупу? безвольному орудию в чужих руках. Вот эту самую уже подставленную под меч голову. Разве это отмщение? Нет, настоящее отмщение должно быть будет иным, когда они наконец закроют трудную черту, когда остановят набег, когда отпадет нужда в вынужденном союзе с Бернгардом, когда можно будет больше не думать о нечисти с той стороны. Вот тогда-то он вплотную займется тварями, оставшимися по эту сторону, а князем магистром в самую первую очередь. Ну а это? Нет, Бернгард, это ты делай сам. Магистр пожал плечами. Что ж, тогда отойди подальше, не стой у воды. Разумно. в с е в о л о д отступил на несколько шагов. Меч магистра обрушился на незащищенную шею умруна. Голову своему рыцарю Бернгард срубил легко, единым махом, не очень-то сильным даже, как показалось Всеволоду, небрежным каким-то, негромкий всплеск, словно пустой кувшин уронили в воду. Магистр предусмотрительно отпрянул назад к Всеволоду, а колено п р е к л о н е н н ы й рыцарь так и остался стоять, не шелохнувшись, без главы с шлемом под мышкой, чуть подавшись вперед над кольчужным воротом аккуратный ровный срез. но не красный, а густо вычерненный. Из шеи брызжут и стекают вниз белесо прозрачные струйки. Как странно промелькнула неожиданная мысль: у обычных упырей бледная кожа и темная кровь, у этого наоборот: кожа темная, кровь как вода. Все относительно, особенно на границе миров. Отсечённая голова Арнольда легко провалилась сквозь верхний прозрачный слой мёртвого озера. И на пару секунд увязла в нижнем, темном, мутном. Она лежала, плавала не так, как голова ведьмы Велички. Эта голова, в отличие от той, была обращена лицом вверх. Лицо у Мруна, как и прежде, мертвое, неподвижное. Никаких гримас, ни боли, ни ужаса. И волосы по воде. И распахнутые глаза с голубыми белками бесстрастно взирают на яркое еще светило. что смазанным огненным шаром оком заглядывало сейчас через густую зеленоватую пелену. Потом голова исчезла из виду, потонула в дёготной массе, будто ушла в тресину, а тело на берегу все еще стоит на одном колене, изливая холодный раствор адского камня в такие же холодные мертвые воды, и пустой шлем под мышкой, словно голова снятая на время. Еще секунду другую ничего не происходило. Вероятно, в этот раз озеро не сразу распознало в бесцветной жидкости, растекающейся по верхнему защитному слою, жгучий привкус белого металла. Но у ж распознав, сначала взбурлившие воды поглотили Арнольда вместе с камнем, на котором тот расположился, и с прочими валунами, оказавшимися поблизости. о Безглавленный рыцарь как стоял, склонившись над водой, так и ушел на дно, колено п р е к л о н е н н ы й С шлемом под мышкой, продолжая лить из себя серебряную отраву, потом все Володу и Бернгарду пришлось снова отступать, быстро и далеко, и потом еще дальше, чуть ли не до самого края плато, и уводить за собой людей и мертвых не людей, поднятых из замкового склепа. Все происходило, как и предсказывал Бернгард, о б е з у м е в ш е е озеро бушевало пуще прежнего, однако чем больше оно буйствовало, Тем сильнее м е ш а л о жидкое серебро с собственными с водами. Новая субстанция проникала в верхний прозрачный слой, обращая его в себя. Концентрация раствора, выпущенного из жил умруна, слабела, но не сходила на нет. Зато его количество множилось. И отравленные воды, пусть слабо отравленные, пусть едва помеченные серебром, нещадно жгли густую мутную жижу, скрывавшую дно. Муть к л о к о т а л а Прогибалась глубокой до самого дна складкой, разрывалась. Мертвое озеро было не в состоянии удерживать на себе даже сильно разбавленный раствор адского камня, но и избавиться от стремительно расплывавшейся текучей заразы оно не могло тоже. И оградить себя локальными дырами, как в прошлый раз, оказалось не в силах. И снова тряслась земля. Грохот мертвых в о д и движимых ими камней был подобен грому. Клубы цвета плесени и холодный водяной пар висели в воздухе непроглядным туманом. Это было жутко и это длилось долго. Когда же шум все же утих и сквозь опадающую рассеивающуюся пелену наконец вновь начали проступать очертания берега и водоема, все Волод понял: удалось, получилось, на этот раз, да.